Глава 11 Бесарабова не приехала к завтраку, как ожидала того Альбина Яновна, а с ней и Самсонова. Та с особенным нетерпением. Зато Далила имела возможность полюбоваться на встрече Липаковой с дочерью Симой. Когда Серафима, войдя в прихожую, бросила на пол хозяйственную сумку, а за ней дорогое манто, то и корона, и широкие брови, и сама Липакова все подпрыгнула. Глаза же Альбины Яновны, полные ужаса, уставились на живот старшей дочери. Сима с вызовом повторила «Да, да, мама!» «Да!» и дерзко предупредила «Мама, только не ори!» «Да, я снова беременна!» вопль мамы превзошел все ожидания. Дочь с утомленными нотками констатировала «Мама, когда я рожаю, клянусь, ору значительно тише!» «Немедленно прекрати!» Альбина Яновна завопила. «Это ты немедленно прекрати!» «Я-то пока не начинаю. До родов еще месяца два, не меньше». «Ты не будешь больше рожать!» Сима с хихиканьем осведомилась, косясь на живот. «И куда же я это дену? Думаешь, рассосется само?» Лепакова закатила глаза и схватилась за голову. Этого ребенка ты, конечно, родишь, но больше не будешь рожать, истерично возвестила она. Почему? Не позволю. Я и этого не хочу. Серафима искренне возмутилась. Почему не позволишь ты, если сам Бог позволяет? Мама, не заносись, тебе это не идет. К тому же аборт делать поздно. Говорю же тебе, через два месяца я рожаю. Малютка шевелится там давно. Липакова прозрела. Вот почему ты не приезжала, ждала, когда зашевелится. А что я могла поделать? Ты же где-то убийца. Альбина Яновна прекратила скандалить и устало вздохнув с надеждой спросила. Кто хоть будет, не мальчик? Теперь Серафима закатила глаза и мученически вопросила. Мама, чем тебе плоха девочка? Ты же сама нас пачками нарожала, девчонок, и никто тебе не запрещал. Значит, внучка опять. Окончательно сникла Альбина Яновна. Спохватившись, она пояснила Далиле. «Это Серафима, моя старшая дочь, мать Алисы. Рожает все и рожает, спасу нет. Словно прорвало ее на старости лет». «Мама, какая старость?» «О, конечно, ты у нас молодая». «Мне всего тридцать шесть». «Вы слышали?» – поразилась Альбина Яновна. «Тридцать шесть?» «Прям-таки девочка!» Самсонова, кивая на дорогое манто, лежащее на полу, удивилась. «Что же плохого? Пусть рожает, если возможности позволяют!» Лепакова задохнулась от возмущения. «Возможности? В том-то и дело, что возможности не позволяют! Ее муж!» Не в силах продолжать, она закричала. «Видеть его не хочу!» «И никогда не увидишь!» – вставила Сима. «Ее муж?» Отдышавшись, продолжила Липакова «Он чудовище!» Серафима хихикнула Как ты ласкова! Я погрубее ему оценки даю!» Не обращая на дочь внимания, Липакова просветила Далилу «Ее муж ко всему подходит с прохладцей, усердно лишь пьянствует и гуляет» «Мама, он бизнесмен!» – вставила Серафима «Да, конечно, он бизнесмен!» Но его три любовницы, алчные, жадные, они его разоряют. К тому же я абсолютно уверена, что недалёк тот момент, когда он уйдёт от тебя, моя бедная дочь. «Не уйдет!» – прозвучало откуда-то от потолка. Далила глянула вверх, на лестнице стояли Алиса и Бертик. Спускаясь вниз, Альберт пояснил. «От таких, как Симочка, не уходят». Алиса его поддержала. «Правильно! От таких уползают!» «Что творится в этой милой интеллигентной семье?» Поразилась Далила. Племянник депутата и предполагаемый муж правнучки-академика с мировым именем фамильярничает с будущей тещей. Она думала, что Серафима обидится, но та лишь презрительно фыркнула. «Как же! Уползет он от меня! Пока что только и делает, что приползает!» Повадился пьянь заползать в нашу квартиру ползком. Далила ясно осознавала, что на языке Липаковой вертится «нет в нашу квартиру». Но она промолчала, грустно призвав. «Прошу всех в столовую. Завтрак уже на столе». Серафима удивленно взглянула на мать. «А что, тетю Любую Катю ждать разве не будем?» – спросила она. Альбина Яновна махнула рукой и повторила. «Завтрак уже на столе». Все дружно потрусили в столовую и чинно расселись вокруг накрытого матреной стола. Далила села между Алисой и Серафимой. Артур пристроился рядом с Альбиной Яновной, напротив невесты, и трагическим голосом начал рассказывать про свои ночные кошмары. Серафима с укором взглянула на мать. «Ты что, опять его поселила в той комнате, где погибла невеста Антона?» Альбина Яновна горестно развела руками. «Это лучшая комната. И куда мне прикажешь Бертика деть? Другие комнаты все разобраны». Вы там жить не хотите? Не поселять же его к Алисе. Да уж, та будет только рада. Скользнув через Далилу взглядом по дочери, отметила Серафима и вновь обратилась к матери. Но если ты размечталась, что детки святые, остынь. Та рассердилась. Что значит остынь? А то и значит, что ты заблуждаешься. Времена нынче не те. Думаю, они, эти детки, уже ого-го, что вытворяют в постели. Бертик злорадно хихикнул в кулак. Алиса капризно проныла. «Ну, маааа!» Альвина Яновна, виновато взглянув на Далилу, безысходно вздохнула. «Дочка, как ты груба!» «Да, я груба», – согласилась Сима и пояснила. «Следую моде и Любашке». «Ты грубая и несправедлива. За ночь я несколько раз проверяла их комнаты. Дети спали по рознь заверила Липакова, чем насмешила старшую дочь. ну да», – прыснула со смеху Сима. За кошмарами Бертику не когда была Алиской заняться. Альберт с достоинством подтвердил. Да, я обсматривался кошмарами. За мной гонялся вампир, а за ним бежал труп, у которого одна нога сгнила, а другая совсем отвалилась. Алиса ядовито заметила. На чем же тогда он бежал? На руках, заверил Альберт и повторил. На руках, покрытых зловонными язвами. И вот так всю ночь напролет Серафима закатила глаза. «Да, такого и мужу не пожелаешь!» Альберт поспешил просветить Далилу. «Муж ее главный враг! Она его ненавидит! Открыто и люто!» «Фух, еще бы!» – фыркнула Сима. «А за что мне его любить?» 18 лет прожила с этой пьянью и не видела ласки!» «Неужели он действительно вас никогда не ласкал?» – удивилась Далила. Серафима отрезала. «Никогда!» Самсонова возразила. «Так не бывает? Наверное, вы забыли?» Альбина Яновна мстительно подтвердила. «Конечно, забыла. В молодости, когда Симочка простывала, он ласково называл ее своею простынкой». «Простынкой!» – прыснула в кулачок Алиса. «Неужели правда? Ба Бабушка грустно кивнула. «О да! Обратите внимание! Простынкой! Постельной принадлежностью!» Спасибо, что хоть не простынёй и не одеялом. Далила Максимовна, вы как психолог не видите в этом ничего символического? Самсонова хотела ответить, но Серафима её перебила, радостно заявив. «А что этот бизнесмен выкинул мне на днях?» Липакова насторожилась. «Что выкинул этот моральный урод?» «На днях я, вся из себя беременная, вхожу в свою спальню, вхожу с надеждой прилечь отдохнуть. И что я там вижу?» «На моей кровати они!» Альберт проявил бестолковость, спросив. «Кто они?» Серафима подпрыгнула. «Ясное дело!» – закричала она. «Его сучка сказала «Ах!» А мой кобель прямо голый улетучился с места их преступления!» Альбина Яновна, качнув короной, поразилась и трагически вопросила. «И после этого ты рожаешь? Дочка, зачем?» знает, что делает, многозначительно пояснила Алиса. На ее слова не обратили внимания, но Далила себе отметила. Надо позже девочку расспросить, что имелось в виду. И чем же все кончилось, заинтересовался Альберт. На следующий день он приполз, как ни в чем не бывало. И я ему говорю, гуляешь, да? Он подлец. Да, гуляю. Я ему «Я тоже могу. Зря ты меня не ревнуешь. Наш сосед Иванов даже на беременную на меня глаз положил». А он наглец отвечает «Это глаз вопиющего в пустыне». Говорю ему «Думаешь, я такая верная?» «Нет, — заявляет. — Я точно знаю, что Иванов импотент». Альбина Яновна закатила глаза. «И после этого ты рожаешь? Дочка, зачем?» Вновь трагически вопросила она. «Мама знает, что делает!» – опять пояснила Алиса и капризно проныла. «Ба, не мешай!» «А как вы относитесь к этой проблеме?» «Мнение психолога мне интересно!» Далила по опыту знала, что некоторые женщины, рожая детей, пытаются удержать непутевого мужа в лоне семьи. Поэтому она сочла своим долгом предостеречь Серафиму. «Если мужчина в свободном полете, – сказала она, – его не приземлить никаким количеством деток». «В моей практике частенько встречались случаи, когда преуспевающие бизнесмены бросали своих жен и детей без единой копейки». Альберт безрадостно вставил. «А он у нас тенор!» «Тенор?» – удивилась Далила. «Он что, еще и певец?» «Да, он певец!» – экзальтированно воскликнула Сима. «Когда растратит все деньги на своих пошлых девок, такие мне песни поет! Заслушаться можно!» Альберт пояснил. тенор бизнесмен теневой экономики. С теннерой фиг, чё спросишь. И суды не помогут. Будешь ты, Симочка, с четвернёй куковать», – злорадно заверил он. Серафима удивлённо взглянула на племянника депутата, удалила сложилось мнение, что она только так на Альбертика смотрела, и грозно спросила. «А ты что, передумал жениться на Альке?» Бертик вяло, но широко раскинул объятие и, скучая, признался. «Да я хоть сейчас ее в жены грибу. но Алька все тянет!» Алиса заверила. «И правильно делаю, что тяну! Любовь — это желание получить недоступное. Как только я стану доступна, ты сразу меня разлюбишь!» Альберт хихикнул и пояснил. «Говоря, что ты тянешь, я имел в виду не время, а бабки, которые ты тянешь с меня, не давая возможности поднакопить на приличную свадьбу. А любовь – это овощ, морковь. Пусть ей питаются кролики, а я интеллектуально женюсь. По расчету!» Альбина Яновна охнула. «По какому еще расчету?» «Мой депутат приказал». «Зачем?» – удивилась Сима. «Дядюшка хочет обогатить генами академика Липакова, вырождающиеся гены нашей плебейской семьи. Короче, Алька – правнучка академика Липакова, поэтому я на ней женюсь Депутату сильно не хватает ума. Он надеется, что может хоть наши дети родятся умными и прославят его фамилию. «А можно узнать фамилию депутата?» – осведомилась Далила. Бертик ответил. «Бузаев, такая же, как и моя». Лепакова фыркнула. «Именно что Бузаев!» Альберт решительно заявил. «Да, я Бузаев. Хочу быть родственником академика с именем. Не каким-нибудь, а мировым. Что здесь плохого? Ко мне многие клеились, даже дворянки. Но я выбрала лиску Альбина Яновна побледнела и, поджав губы, заметила с глубокой обидой. «Во всяком случае, это искренне. Благодарю». Алиса потянулась через стол, попыталась выдать жениху подзатыльник, но промахнулась, вернулась на место и виновато пропела. «Ба! Не слушай его, дурака! Он пошутил!» «Шутки в сторону!» – с пафосом воскликнул Альберт. «Все, что способно приносить удовольствие от водки до женщин, очень быстро становится человеку врагом. Вы знаете свою Лиску!» «Скажите, способна она принести кому-нибудь удовольствие?» Серафима через Далилу взглянула на дочь и выразила сомнение. «Это вряд ли!» Альберт заключил. «Поэтому мы с ней дружны! Она не водка, не женщина, а она ищадия ада! И потому мне не опасно! Всем известно, что любая любовь со временем перерастает в дружбу или вражду. Чем меньше любви, тем меньше вражды! Я за комфорт!» Далила заметила. «А вы философ!» «Еще какой!» Согласился Альберт. «Но дело вовсе не в этом. Я не собираюсь млеть перед женщиной от восторга, как это делает дядя Антон. Принцип мужчины – женщине все равно не угодишь, так нечего и стараться. У нас с Лизкой прочные, равноправные отношения». Как только Бертик упомянул Антона, Серафима насторожилась. «Мама, так что, все заново?» – горестно спросила она. «Он опять?» Альбина Яновна скорбно вздохнула. «На этот раз еще хуже. Любился серьезно, даже сбежал». Серафима ругнулась. «Черт возьми! Он же клялся мне, что больше не будет жииться! И что, снова очередная Марина?» Небрежно спросила она, из чего Далила сделала вывод, что Сима не жаловала предыдущих невест. Покачав головой, Альбина Яновна сообщила. «То же имени не назвал, но сказал, что на этот раз не Марина». «Неужели совсем не назвал?» – поразилась Алиса. Липакова, капнув слезой, прошептала. «Признался только, что очень красивое библейское имя. И все. Я же по телефону вам рассказала. Сколько можно об этом?» «Плохо ты его допросила!» – отрезала Серафима и злорадно воскликнула. «Представляю, что теперь будет с тетушкой Любой! Ее точно хватит удар!» «Почему?» – спросила Далила. Алиса хихикнула. «Любаха спит и видит дядю Антона мужем своей ненаглядной единственной доченьки!» Альбина Яновна охнула и закатила глаза, а Серафима скрутила хорошую дулю и заявила. «Вот и фиг ей!» Пусть Тоша женится на ком угодно, только не на этой злючке и задаваке Ксении. Далила подумала. А вот и мотив. Оказывается, Бессарабова мечтает выдать за Антона свою единственную дочь. А за что вы Ксению так не взлюбили? Удивилась она. Алиса призналась. И я за то, что тетя Ксюха дерзкая и жестокая. Видели бы вы, как она обожает мучить котов и собак, так тискает животных, что те благим матом пищат. «Ксения вся в свою матушку!» – согласилась с дочерью Серафима. «Дед мне рассказывал, что и Люба в детстве жестокой была, а ее первое произведение...» Альбина Яновна пояснила Далиле. «Любочка когда-то писала страшилки». «Фу! Ну да!» – фыркнула Сима. «Я не пойму, как это все можно читать? Кровь стынет в жилах, а она их писала. И спрашивается, зачем?» Далила компетентно заверила. Любовь к ужастикам называется страхотерапией. Клин вышибается клином. Таким образом, Любовь Яновна вытесняла детские страхи. «Тогда почему она эти ужастики пишет сейчас?» спросила Алиса. «Я раз залезла в ее компьютер и такую гадость там нашла, мороз по коже продрал. И почему-то пишет, но никому не показывает и в издательство не несет. Зачем тогда пишет?» «Возможно, у нее появились новые страхи, она пытается их вытеснить». «Страшилки и ужастики, на мой взгляд, очень полезный жанр», – заключила Далила и пояснила, в терапевтическом смысле. «Кому они не нужны, тот их читать не станет, а кто читает, тот лечится». Закончив, она подумала, «Интересно, какие страхи у Бессарабовой появились?» Серафима радостно подытожила, «Вот и Ксюха такая же, вся в мамашу!» -с». «Жестокая, злая, и еще она метит в невесты к Антону!» «Ей, видно, жить надоело!» Ехидно заметил Альберт. «Вот кого надо бы поселить в мою комнату! Натерпелось бы страхов! Хорошо еще, что привидение куда-то исчезло! Как Ксюхи нет, так и привидение не появляется! Делайте вывод, не ведьма ли Ксюха?» Терпение Альбины Яновны лопнуло. Она рассердилась. «Немедленно замолчите! Ксения прелестная девушка, а Любочка моя сестра. И прекратите, наконец, называть ее арабским бесом и бесарабихой!» Серафима и ухом не повела. «Ма!» – пропела она. «Зря ты сердишься. Даже бабуля покойная тетю Любу так называла. А ты видела кого-нибудь интеллигентней нашей покойной бабули?» Альбина Яновна с грустью признала: "Покойная мамочка феноменальной души человеком была, чистый ангел. И даже этот ангел", продолжила Серафима. "Называл свою старшую доченьку безсарабихой. А как еще сказать про неё, про этот прикол природы?" Алиса вставила. "И никто эту Любаню не просил брать фамилию мужа. И дедуля был против". "Правильно", воскликнула Сима. "Оставила бы, как ты, мама, девичью" «Была бы Липакова, все и звали бы ее так. Очень мило, не правда ли?» Обратилась она к матери, озорно подмигнув. Альберт задумчиво вслух произнес. «Липакова Любовь Яновна, а что, нормально?» Все рассмеялись. Далиле очень хотелось расспросить Альберта о привидении, но внутренний голос сказал, что при всех за столом не стоит этого делать. Позже. «Наедине!» – решила она.